Глава двадцать третья Я кашляю, кашляю, и всё, не могу остановиться. Меня начинает тошнить. Я не могу дышать, меня мучит страх. Рози нажимает тревожную кнопку, чтобы позвать на помощь, и вскоре палата наполняется людьми. Они надевают мне на лицо маску и пытаются помочь мне наклониться вперёд, чтобы я могла дышать, но я падаю обратно на кровать, и всё вокруг меня темнеет. Мне кажется, что я нахожусь под водой, мою голову оббивают морские водоросли, я вдыхаю солёную чёрную воду. Я снова тону, погружаясь всё ниже и ниже, всё глубже и глубже, прямо в ад. Я закрываю глаза и жду, когда же всё закончится. На мгновение выцаряется тишина, а затем я чувствую боль в плече. Меня дёргают за руку и вытаскивают на поверхность. Ледяной ветер дует мне в лицо, и я делаю глоток воздуха. «Держись!» — кричит на меня мужчина, но я почти его не слышу. В моих ушах морская вода. Он обхватывает мою шею рукой и начинает вытаскивать меня из воды. «Волны налетают на нас со всех сторон. Каждый раз, когда я пытаюсь вдохнуть, одна из них накрывает нас. Я хочу, чтобы он сдался. Я закрываю глаза и молюсь, чтобы он выдохся и бросил меня. «Ты меня слышишь? Очнись!» Приглушенный мужской голос приводит меня в чувство, хотя мои веки настолько тяжелые, что я едва могу открыть глаза». Волна с шумом разбивается рядом со мной, и я с ужасом осознаю, что не знаю, где моя малышка. Я оставила её в пещере, я пытаюсь ему об этом сказать, но мне так холодно, что я не могу выговорить ни слова. Я возле самой воды. Она прибывает, омывает моё тело и отходит обратно. Прилив тянет меня в море. Я слышу, как плачет моя девочка, и смотрю назад. Там никого нет, она совсем одна, совсем одна в темной и холодной пещере. Я снова закрываю глаза. Мужчина кричит на меня, и я отворачиваюсь, борясь с приступом тошноты. Вдруг меня наотмашь бьют по щеке, и я прихожу в себя от боли и открываю глаза. Мужчина стоит надо мной. Вокруг темно, но луна светит достаточно ярко, чтобы я смогла его разглядеть. У него круглое лицо, тёмные волосы и густая борода. Я узнаю его. Он был со мной в воде. «Ты меня слышишь? Как тебя звать?» Изо рта у него пахнет пивом, и мне становится хуже. Мои глаза точно выжгло солью. Вода набрасывается на нас обоих, такая спокойная под поверхностью и такая неистовая над ней. Она проникает нам в горло, в уши, в глаза — а он кладёт меня на спину и мучительно медленно тащит обратно к берегу. «Держись. Скорая в пути». Он заливается кашлем и наклоняется, опираясь руками на колени и пытаясь отдышаться. Я поднимаю на него глаза. Знаю, из-за меня он чуть не утонул, но я не просила его идти за мной. Было бы лучше, если бы он этого не делал. Было бы лучше, если бы он оставил меня там». Я отворачиваюсь, пытаюсь понять, где я, и в растерянности понимаю, что это место мне незнакомо. Моя кожа ледяная на ощупь, вся одежда порвана, но мне тепло. «Кто ты вообще и какого чёрта там делала?» — рыкает он, словно выплёвывая слова. Его трясёт от холода, и он тяжело дышит. Я хочу прокричать ему, чтобы он помог моей малышке, но ничего не выходит, и меня только рвёт морской водой. Я снова закрываю глаза, и он берёт меня за плечи и трясёт меня так долго, что у меня начинает болеть шея. Он кричит на меня, требует, чтобы я говорила с ним, но я не знаю, что ему ответить. Было бы лучше, если бы он ушёл. Было бы лучше, если бы он вообще не приходил за мной. Я слышу плач своей девочки. «Пожалуйста, принесите мою дочь, она в пещере», — шепчу я, но он не слышит и только кричит. «На помощь!» Мысли путаются, словно огромные щупальца. Помню, как я отправилась с дочкой в бухту Уитеринг. Помню, стояла на балконе, держа её на руках. И мать звала меня со стороны моря. Помню, как я оставила дочь в пещере. Я собиралась вернуться за ней. Когда я зашла в море, то увидела, что впереди стояла моя мать и махала мне рукой. Но вода выглядела странно. Она двигалась по-другому и была похожа на густую чёрную смолу, готовую засосать меня на дно. Мне стало страшно. Я оглянулась на пещеру. Я не хотела оставлять свою дочь, но мать звала меня и манила к себе. Я больше не держала дочку на руках. Я не взяла её с собой. Она была в безопасности, лежала в пещере, завёрнутая в одеяло. Она замерзает. «Кто-нибудь, дайте одеяло!» «Одеяло, черт бы вас, побрал!» Я смотрю на мужчину, он стал бледнее. Он смотрит вверх на огни, приближающиеся к нам, затем вниз на меня. Раздается свисток, длинный и продолжительный. Люди бегут к нам, разбегаются, как муравьи. «Вам в другую сторону», — думаю я. «Помогите моей малышке, она совсем одна, ей слишком холодно». Я поднимаю голову, смотрю на силуэт скалы, озарённый лунным светом. Огни всё ближе и ближе. Меня захлёстывает приступ тошноты. Я отворачиваюсь, и меня рвёт на мокрый шероховатый песок. Я снова слышу крик мужчины, на этот раз более настойчивый, но его голос становится слабее, чем дальше он убегает от меня в сторону света. Меня тошнит морской водой, живот сводит от боли, но мне всё равно. Кто-то появляется рядом со мной и придерживает меня, чтобы меня не трясло так сильно. Я пытаюсь оттолкнуть их, но у меня не хватает сил, и я по-прежнему чувствую на себе их руки. И правда, когда умираешь, тело тебе не подвластно. Несмотря на заложенные водой уши, я различаю пронзительные женские крики. «Снимайте куртки, вы все, и кладите их на песок. Нужно поднять ее с холодной земли, нужно ее вытереть. Где скорая ради всего святого? Я ее слышу, сирена, вон там», — отвечает еще один мужской голос. Вокруг меня собирается толпа. Я не могу поднять глаза, но замечаю несколько пар обуви — красной, черной, коричневой. Кто-то укрывает меня своим пальто, но я его скидываю из себя». «Моя дочь в пещере», — говорю я, — «прошу, помогите ей». Пытаюсь встать. Мне нужно добраться до моей малышки. Мне хочется плакать, но у меня нет сил даже на это. У меня нет голоса, у меня ничего нет. Рядом со мной появляется женщина в шерстяной шапке. Её глаза поблескивают в свете луны. У неё кривые зубы, но лицо доброе. Перед моими глазами всё плывёт. Я указываю ей в сторону пещеры, но она смотрит на приближающиеся огни синих фар. «Скорая приехала. Сейчас вам принесут носилки. Что же вы делали в воде в такую холодную ночь? Зачем вы так с собой?» Снова звучат свистки, раздаются чьи-то крики. Я ложусь на бок и смотрю на воду. Я вижу себя в детстве и маму. Вижу, как мы бежим навстречу волнам, а те обрушиваются нам навстречу, и мы кричим от восторга. Мама берёт меня за руку, чтобы я не боялась. Вода всё выше, и вот мы ныряем. Она быстро плывёт вперёд, и я едва поспеваю за ней. Я зову её. Она оборачивается и протягивает мне руку. «Скорей! Сюда!» Я слышу, как по мокрой гальке ко мне бегут люди. Они резко останавливаются, и из-под их ног в мою сторону прилетает несколько маленьких камешков. Кто она? Меня кладут на носилки и несут вдоль берега. Я тяжёлая, а песок слишком мягкий. Несколько раз они спотыкаются, я чуть не падаю. Я понимаю, что меня уносят от моря, и меня охватывает паника. «Никто не знает, кто она такая», — снова говорит женщина в шапке. «Кто её нашёл?» На море по-прежнему шумно, и всем приходится кричать. «Я», мужчина, который достал меня из воды, выныривает откуда-то совсем рядом. Я шёл домой, из паба по тропинке, и увидел, как она уходит в море. Я со всех ног за ней побежал, но она уже была довольно далеко. «Господи, да у неё кровь!» — звучит опять женский голос. «Все ноги в крови, смотрите!» Не успевает она сказать это, как мой живот сводит от боли, и я вскрикиваю, впервые чувствуя, что у меня внутри всё словно горит. Когда меня подносят к скорой, я слышу ещё одну сирену, неловко поворачиваю голову и вижу, как у края утёса останавливается полицейская машина. Синие сигнальные огни вращаются, словно глаза следящие за мной акулы. Прежде чем они закрывают двери скорой, я успеваю бросить последний взгляд на Сивью. Я хватаю какого-то мужчину за руку, умоляю его не оставлять её, но меня так сильно трясёт, что он ничего не понимает и вводит мне в руку иглу. У меня в ушах стоит её плач, когда водитель заводит двигатель, сирена снова начинает завывать, и машина трогается.